Мыловка, ископаемая, мыловатая на ощупь. Из породы талька, вещество, употребляемое при вялинге суков. Волнянка, растение диантус супербус. И мыловка, и волнянка употребляются по захолустям вместо мыла. Советовал я кое с кем... Свел меня однажды Господь, этот же вот как и с вами, на пароходе, с одним барином. Из Петербурга его от Вышнего начальства посылали осматривать, дописывать здешние заводы и фабрики. Свиделся я еще после того с ним одного нашего помещика. Ну, побеседовали. Ума, сударь, палата. А к настоящему делу речь неподходящая. Надо говорить варить мыло из Аленки, да из соды. Аленка? Алиин. «Про тюленя да про поташи слышать барин не хочет, а, бы человек хороший, душевный, хитрости в нем не видать ни на капельку. Ну, я его и послушался, на поташи с тюленем хочу испробовать. Куда нашим мордовкам соду да аленку? Толстоногие чупахи, пожалуй, за место пряников хорошее-то мыло сожрут». Мордовки навевают на ноги множество портянок и полотенец, так что ноги у них ровно бревно. Это почитается большой красой и щегольством. от того мордовок и зовут толстоногими, либо толстопятыми. Не можно ли у вас, Никит Федорович, тюленька мне получить? Только мне потребуется немало. Найдется ли столько у вас? А сколько, спросил Меркулов. Pouch. — Да тысяч восемь пудов потребуется, — с важным видом молвил морковников. — Найдется, — сказал Никита Федорович. — В десять, не в десять, а в восемь раз больше того. Удовлетворить вас могу. э это, видно, из коренных рыбников, — подумал Василий Петрович, и со сладкой улыбкой масляного лица обратился к Меркулову, прищурив левый глаз. — А как... Ваша цена будет, не знаю, еще завтра, ежели вам угодно, повидайтесь со мной, тогда скажу, — ответил Никита Федорович. Не в пример бы лучше теперь здесь же на досуге нам порешить, — это дельце, заискивающей улыбкой молвил морковников. Вот бы мы сейчас с вами пошли в общую каюту, да бы стерляжью, а ли московскую соляночку заказали, а сетринки бы хорошей, у них поди и белорыбицы и лабужской можно доспеть.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 «Даже раньше узнаете мою цену. А чтобы доказать вам мое к вам уважение, наперед, согласен десять копеек с рубля уступить вам против цены, что завтра будет на бирже у Макарьи. «Идет, что ли?» — прибавил он, протягивая руку Марковникову. «Идет!» — радостно и самодовольно улыбаясь, — вскликнул Василий Петрович. «А не в пример бы лучше здесь же, на пароходе, покончить!»